Люси Мот-Монтгомери, Аня из Шумящих Тополей. Книга четвертая. Повесть. Перевод с английского Батищевой. Москва. Захаров. 2009 год. Год первый. Глава первая. Письмо Анны Ширли бакалавра гуманитарных наук, директрисы Саммерсайдской средней школы Гелберту Блайту, студенту медицинского отделения Редмонского университета в Кингспорте. Шумящие тополя, переулок призрака, Саммерсайд, остров принца Эдуарда, понедельник, 12 сентября. Любимиший. Вот это адрес. Тебе доводилось слышать что-нибудь более очаровательное? Шумящие тополя название моего нового дома. Но разве может такое не понравиться? Нравится мне и название переулка Переулок Призрака. Хотя официально его не существует. Переулок должен именоваться тренд стрит Но никто его так не называет, если не считать редких случаев, когда о нем упоминают в еженедельном курьере. И тогда люди с недоумением переглядываются и спрашивают друг друга тренд стрит Да где же это такая улица, скажите на милость?» А это просто-напросто переулок призрака. Хотя, почему он так называется, не могу сказать. Я уже спрашивала об этом Ребеку Дью, но все, что она смогла сообщить, это то, что он всегда был переулком призрака, и что когда-то давным-давно ходили какие-то слухи о якобы посещающем этот переулок привидении. Ну, по ее словам, она никогда не видала здесь ничего такого, что было бы страшнее, чем она сама. Однако мне не следует забегать вперед. Ты же еще ничего не знаешь о Ребекке Дью. Но узнаешь и немало. Я предвижу, что ее имя будет часто фигурировать в моих письмах. Смеркается. Какое, замечу мимоходом, прелестное слово. Мне оно нравится гораздо больше, чем темнеет. Оно звучит так бархатно и призрачно, и сумеречно. При свете дня я принадлежу этому миру, во браке ночи, сну и вечности. Но в сумерке я свободна и от одного, и от другого, и принадлежу лишь себе. И тебе поэтому я намерена всегда посвящать этот час нашей переписки впрочем это письмо не будет любовным сегодня у меня скрипучее перо а я не могу писать любовные письма скрипучим пером или царапающим или тупым так что ты будешь получать от меня письма того рода только тогда когда у меня под рукой окажется подходящее перо. Пока же я расскажу тебе о моем новом жилище и его обитателях. Гилберт, они просто прелесть. В Саймерсайд я прибыла еще вчера, чтобы подыскать себе жилье. Вместе со мной поехала миссис Линд, якобы для того, чтобы сделать кое-какие покупки. Но на самом деле я точно знаю, для того, чтобы выбрать для меня подходящую комнату. Несмотря на всю мою университетскую ученость и степень бакалавра, она все еще считает меня неопытным юным созданием, которое необходимо направлять, поучать и оберегать. Приехали мы поездом, и тут Гилберт со мной произошел забавнейший случай. Я из тех, с кем вечно происходят всякие приключения, хотя их и не ищу. Я, так сказать, прямо-таки притягиваю их. Все произошло, когда поезд уже подходил к нашей станции. Я встала и, наклонившись, чтобы поднять чемодан миссис Линд, она намеревалась провести воскресенье у своей саммерсайдской подруги, уперлась костяшками пальцем в то, что показалось мне гладкой блестящей ручкой вагонного сидения. В следующую секунду я получила такой сильный удар по руке, что чуть не взвыло от боли. Гилберт, то, что я приняла за ручку сидения, было лысой головой какого-то мужчины, Он явно только что очнулся от сна и свирепо смотрел на меня. Я униженно извинилась и постаралась как можно скорее выбраться из вагона. Когда я бросила в его сторону последний взгляд, он все еще пристально смотрел на меня. Миссис Линд была в ужасе, а у меня до сих пор болит рука. Я не ожидала, что столкнусь с какими-либо трудностями в поисках жилья, поскольку некая миссис Прингль, супруга мистера Томаса Прингля, на протяжении последних 15 лет неизменно сдавала комнату с менявшим друг друга директрисом и директором Саммерсайской средней школы. Но по какой-то неизвестной причине она вдруг устала от хлопот с жильцами и не пожелала взять меня к себе. В нескольких других подходящих домах меня встретили той же вежливой отговоркой. Еще несколько домов оказались неподходящими. Мы бродили по городку всю вторую половину дня и начали страдать от жары, усталости, тоски и головной боли, по крайней мере. Я начала. В отчаянии я уже была готова отказаться от дальнейших поисков. И тогда появился переулок призрака. Мы зашли повидать миссис Брендок, давнюю близкую подругу миссис Линд. И миссис Брендок сказала, что вполне возможно, меня возьмут к себе вдовы. Я слышала, они хотят сдать комнату, чтобы иметь возможность платить жалование Ребекке Дью. Они не смогут больше позволить себе держать Ребекку, если у них не появится какой-нибудь дополнительный источник дохода. А если Ребека уйдет, кто будет доить их рыжую корову? И миссис... Брендек устремила на меня суровый взгляд, словно считала, что мой долг доить эту рыжую корову, но не поверила бы мне, заяви, я хоть под присягой, что умею доить коров. Что это за вдовы? спросила миссис Линд. Это тетушка Кейт и тетушка Чети, сказала миссис Брендек таким тоном, будто. Все, даже любой невежественный бакалавр гуманитарных наук, должны это знать. Тетушка Кейт, миссис Макамбер, она вдова капитана Макамбера, а тетушка Чети, миссис Маклин, обыкновенная вдова. Но все называют их тетушками. Они живут в самом конце переулка Призрака. «Переулок призрака?» Это решило дело. Я знала, что просто должна поселиться у вдов. «Пойдемте прямо сейчас и поговорим с ними», умоляюще обратилась я к миссис Линд. «Мне казалось, что если мы потеряем хотя бы миг, переулок призрака вернется в сказочную страну, из которой появился». «Поговорить-то с ними вы можете». Но решать, возьму они вас к себе или нет, будет Ребекка Дью. В шумящих тополях, уж поверьте мне, всем заправляет она. Шумящие тополя? Такого не могло быть, не могло. Я подумала, что все это мне снится. Но рядом была миссис Линд, которая заявила, что это очень странное название для дома. Так уж его назвал капитан Макамбер. Это был его дом. Он сам посадил все эти тополя вдоль ограды и очень ими гордился. Хотя редко приплывал Самерсайт и никогда не оставался дома надолго. Тетушка Кейт обычно говорила, что это большое неудобство. Но мы так никогда и не разобрались толком, имеет ли она в виду то, что он мало находится дома, или то, что вообще приезжает.